О чем ее полет, Опустевшее гнездо не разорить, Взрослой ласточки не стать птенцом, Три-два раз не станет раз-два-три, А безликим не терять лицо. По над Черным морем памяти моей голубая ласточка летит, повидавшей множество морей. Ей здесь дом не хочется найти. Не пойму, о чем ее полет, Перевод с какого языка. Я сама придумала ее, И гнездо, и море, и закат. Так семь цветов покинули раскраску Закатом не случившегося дня. Мне так хотелось верить в эту сказку. Но сказка не поверила в меня.